-юна. «Вы не видели Жон Лю Бэя торопливо спросил Джао Юнь. «Видел. Они вышли из колясок и бежали пешком. С ними был ребенок», — ответил Дзянь Юн. «Я последовал за ними, но когда обогнул склон горы, на меня напал какой-то воин, ранил копьем и забрал коня. Драться я больше не могу, так и лежу здесь». Джао Юнь приказал посадить Дзянь Юна на коня, дал ему в помощь двух воинов и велел догонять Лю «Передайте господину», — крикнул ему Джао Юнь, — «что я найду его жен, даже если бы мне пришлось для этого подняться на небо или спуститься под землю. Если же не найду, умру в этой песчаной пустыне». Подхлестнув коня, он поскакал по направлению Джань Банскому склону. «Куда вы, полководец Джао?» — вдруг окликнул его кто-то. «Ты кто такой?» — обернувшись, спросил Джао Юнь. «Я один из телохранителей Любея. Я сопровождал коляске его жен, но меня сразила стрела». И он рассказал, что видел, как госпожа Гань, с непокрытой головой, ушла на юг с толпой простых женщин. Джао Юнь хлестнул коня и помчался на юг. Вскоре он увидел мужчин и женщин, которые шли держась за руки. «Эй, есть среди вас госпожа Гань!» Одна из женщин оглянулась и, узнав Джао Юня, громко вскрикнула. Джао Юнь соскочил с коня и, воткнув копье в землю, поклонился. «Простите меня, я потерял вас из виду. А не знаете ли вы, где госпожа Ми с ребенком?» «Не знаю». Мы сначала шли вместе, а потом на нас напал отряд врага, и я убежала. Разговор прервался. Снова появился какой-то отряд. Джао Юнь вскочил на коня и взял копье наперевес. Отряд приближался. Впереди на коне сидел связанный человек. Джао Юнь узнал в нем Ми -джу. Следом за ним, с мечом в руке, ехал военачальник, сопровождаемый Митчу тысячи воинов. Это был шуньюй Дао, один из подчиненных Цао Жене. Ему удалось захватить в плен ми и он торопился сообщить о своем подвиге. С громовым возгласом Джао Юнь бросился на Шунь-Юй Дао и в первой же схватке ударом копья сбил его с коня. Джао Юнь освободил ми и и захватил двух коней. Он помог госпоже Гань сесть на коня, и они направились к Чанбаньскому склону. Вдруг Джао Юнь увидел на мосту Джан Фея. Тот сидел на коне, держа копье поперек седла. «Эй, Джао Юнь, почему ты изменил моему брату?» «Я не изменил. Я разыскиваю госпожу Ми с ребенком, потому и отстал». Сказав это, Джао Юнь повернул коня и поехал своей дорогой. Вскоре Джао Юнь встретил неприятельского воина с небольшим отрядом и копьем сбил его с коня. Убитый оказался оруженосцем Цао Цао, звали его Сяхо Энь. За спиной у него висел меч с рукояткой, оправленной золотом, на которой были выбиты два иероглифа «Черное острие». Этот меч рубил железо, как глину. Джао Юнь подхватил меч, сунул его за пояс и, вскинув копье, снова бросился на врагов. Он остался один, но об отступлении и не помышлял, и обратил врагов в бегство. Джао Юнь продолжал поиски, меча из стороны в сторону и расспрашивая встречных. Наконец, один человек ему сказал — Какая-то раненая женщина с мальчиком сидит вон там у стены на земле. Она не может идти. Джао Юнь поспешил в указанном направлении. У опаленной огнем стены разрушенного дома возле пересохшего колодца сидела госпожа Ми с Адоу на руках и плакала. Джао Юнь соскочил с коня, отвесил ей низкий поклон. «О, как я счастлива!» — воскликнула жена Лю Бэя. Теперь Адоу спасен, и я могу умереть спокойно. — Что вы, что вы, госпожа! — вскричал Джао Юнь. — Не говорите так. Садитесь скорее на коня, я помогу вам выбраться из кольца врагов.